Глава шестнадцатая. чего люди не летают? Во рту Кразимиона было кисло даже после двух кувшинов молока. В каждом суставе затаилась такая лень, что хотелось закопаться где-нибудь в стоге сена и забыться сном на неделю. Но разве беспокойное привидение даст? Дунины прозрачные пальцы тянули демона за ресницы, пытаясь разлепить зажмуренные глаза. Получив хороший шлепок, привидение отлетело в сторону и, уже боясь приблизиться, заныло. «Милорд, нам пора на площадь. Вдруг сегодня проклятая дева вздумает прогуляться. А вы тут, распластавшись, лежите. Расчесались бы, а то волосы в сплошной колтун сбились. И вообще, вы вроде скошенной травы, и стойкости нет» и цвет потеряли. Видимо, человеческое вино для демонов яд. Промямлил Кразимеон, сглатывая вязкую слюну. «И где вы успели его набраться?» Дуня листала книжицу, пытаясь отыскать нужную запись. «Вот черт!» Выругался демон, понимая, что два дня из жизни привидения безвозвратно утеряны. «Пересказывать встречу с Лючией...» И битву с ангелами по второму кругу ужас как не хотелось. Да и следующий день, когда они с Дуней собирались сплетни, даже вспоминать было противно. «Теперь я знаю, чтобы вытащить подноготную у недругов, следует пытать их паршивым вином из трактира у площади». Гася тошноту новой порции молока, лениво размышлял Крас. После прыжка в холодную речную воду Сознание понемногу начало возвращаться. И Кразимеон, радуясь, что у оставшейся караулить вещи подруги короткая память гнал даже от себя воспоминания вчерашнего вечера. Только в отравленный ядом мозг могла прийти такая дурная мысль, что девчонка Рондвилл хороша собой. Я ведь люблю, чтобы мяса в женском теле было побольше, словно в подтверждение Перед глазами всплыла фигура кухарки Магды. Ее грудь, что не вмещалась, и в две демоновые ладони. И задница. Размер коей даже ладонями не измерить. И вообще. «Нет», — мотнул головой демон, сея град капели вокруг себя. «Нужно гнать мысли о девчонке Рондвилл. Я скорее соглашусь, что мой идеал — Дуня». «Что вы сказали, милорд?» Всполошилось привидение, услышав свое имя. До этого Дуня усиленно размышляла, внутренним чутьем нащупывая, что в мозаике под названием «Воспоминание привидения» что-то не складывается. «Я говорю, ты мой идеал!» — выкрикнул демон и в очередной раз ушел под воду, надеясь смыть ненужные фантазии о нежных устах, и плавных изгибах фигуры повзрослевшей лючии. А Дуня достала из кармана плащак Розимиона чернильницу, которую он озаботился прихватить в лавке у менялы и принялась зарисовывать плавающего голышом демона. Хоть и приказал он отвернуться, когда входил в воду, Дуня не смогла себе отказать в подглядывании на странице появлялись анатомически верные рисунки обнаженного мужчины. Красотой, сравнимого разве что с теми ангелами, что сейчас затаились на другом берегу реки, думая, что стебли камыша их плотно скрывают. Помахав Фиму и Ангелю рукой, от чего те густо покраснели и суетливо закопались в траву, Дуня вернулась к своему занятию с особой тщательностью вырисовывая мускулистый торс пловца. «А зачем мы пойдем в замок?» Привидение растопыренными пальцами расчесывало длинные волосы демона. Он же возился со своими многочисленными ремнями. Нечасто ему удавалось искупаться, полностью раздевшись. «Там живет моя старая знакомая, Лючия». Крас старался говорить равнодушным голосом, припоминая странную вспышку ревности привидения. «Я рассказывал тебе о дочке Рондвилов. Сейчас она подросла и вышла замуж за лорда роста. Надо бы посмотреть, как она устроилась». «Зачем?» Дуня нахмурила брови, а ее пальцы замерли в гуще подсыхающих волос. «Я ей должен. Когда-то давно представился ангелом-защитником» но не смог уберечь ее родителей от гибели. «Надо же!» пятерня продолжила свое неспешное движение по длине волос. «И у демонов есть сострадание!» «Сам не знаю, откуда оно берется. Только что его не было, и вдруг сильно захотелось узнать, не обижают ли девочку». «Да», — задумчиво проговорила Дуня и подняла глаза туда, где Анхель, выделывал причудливые пасы руками, а сам пристально смотрел на ковыряющегося с пряжками Кразимиона. Отвлекшись от расчесывания волос на минуту, привидение, макнув перо в чернильницу, чиркнуло несколько слов в памятные книжице. Так и не сложив мозаику, оно решило делать записи важных событий как можно чаще, подозревая, что другой возможности может и не представиться. «Ох, и ничего себе!» Присвистнул демон, оглядывая суровых воинов, стоящих плотным кольцом вокруг одинокой башни. «Похоже на осаду». «Осада и есть», — также тихо проговорила привидение, указывая на здоровенного мужчину, что задрал голову вверх, всматриваясь в одинокое окно под самой крышей сооружения. Демон даже не стал спрашивать, откуда, Дуне неизвестно, как выглядит осада. Разбираться с путаницей в ее мозгах себе дороже. Вдруг всплывут события вчерашнего вечера. Здоровяк сложил ладони воронкой и закричал: В последний раз прошу: выходи! Не выйдешь голодом заморю, чертовка. Сверху полетел какой-то предмет. Пущенный ловкой рукой. Он разбился о лысый череп воина и ошметками разметался по его широченным плечам. Смотри-ка, точно попало. Улыбнулся Крас, понимая, что предмет был ничем иным, как гнилым яблоком. На мне, видать, руку набило. Мужчина, нахмурившись, смахнул коричневую жижу с макушки, но только сложил руки у рта, чтобы вновь приступить к угрозам как получил еще одним снарядом, прилетевшим уже в лоб. Шлем. Коротко сказал воин, не тратя время на смахивание следов неудачи. В протянутую руку лег тяжелый рогатый шлем. Поспешив на помощь, старый слуга с подобострастием во взгляде стер фруктовую гниль и надел на голову хозяина толстый тканевый чепец. Вот и хорошо, что волосиков нет. Стараясь найти хоть что-то положительное в унизительной ситуации, шептал слуга. «Иначе и не вычесали бы». Поддерживая шлем за рога, совместными усилиями насадили его по самые плечи. «Ха-ха-ха!» — донеслось сверху, и в воздухе, отполированным бочком сверкнул тяжелый пестик для растирания сухих трав. Громко звякнув о шлем, он отрикошетил к башенной стене, выщербив из нее каменную крошку. Не выдержав столь значительного удара о голову, могучий воин рухнул навзничь, и все увидели, что рог на его шлеме выгнулся в другую сторону. Когда павшего командира подхватила дюжина рук, спешащую в дом процессию с высоты башни провожала взглядом девушка, чье лицо было густо перепачкано сажей. Золотистые волосы, Небрежно скрученные на затылке, скрепляла длинная художественная кисть, добавляя образу непорочной супруги лорда роста особой воинственности. «Милорд, закройте рот, иначе все заметят, как вы пускаете слюни!» «Глупости! Никто меня не видит!» Пришел в себя Кразимион, отгоняя только что увиденный образ. «Та дева, что предстала перед ним на ярмарке!» не шла ни в какое сравнение с чертовкой из башни. У демона от восхищения даже заколола где-то под лопаткой и отдала в левую руку. «Нет-нет, это не сердце», — успокаивал он себя, продолжая пялиться на опустевшее окно. «Это я в холодной реке перекупался». «И о каком открытом рте ты говоришь? Я даже слова произношу сквозь зубы». Для достоверности именно так и прошипел демон, но, оглянувшись, понял, что говорит с воздухом. Дуней и след простыл. Привидение по спирали облетало башню, держась для верности за каменные выступы. Отвязанный ремешок бесполезной лентой валялся у ног Крозимиона. Эх, жаль, сгоряча пестик выкинула. Чем теперь следующий ингредиент доводить до нужной субстанции? Ворчала Лючия, высыпая в ступку порцию золы, смешанную с чем-то кроваво-красным. Разложенный на столе альбом пестрел рисунками трав, лягушачьих лапок и вороньих голов. Под колбой с кипящей черной жидкостью прыгал беспокойный огонь. Запах дыма смешивался с ароматом яблок, горкой лежащих в углу помещения. Подслушивающая у окна Дуня встрепенулась на слове «ингредиент». Ее буйное воображение нарисовало окровавленного демона, ингредиента проклятия, которого непременно довели бы до субстанции, не кинь, чумазая девица, тяжелый пестик в своего мужа. «А кто бы тебе дал до него дотронуться?» Грозно произнесла Дуня, вставая в позу «Сейчас меня рванет» то есть уткнула кулаки в крутые бока. «Ох, матушки!» — напугали. Ахнула Лючия, ловя ступку, которая все же опрокинулась на альбом, засыпая его странным, надунин взгляд, содержимым. Спасая рисунки, девица задела локтем колбу и, обжёгшись, отпрянула. Качнувшийся сосуд, не удержавшись на горелке, полетел вниз и, хлопнувшись об пол, разлетелся на осколки. Тяжелый запах мертвечины вытеснил сладкий яблочный аромат. На какое-то мгновение в воздух поднялась черная пелена, принявшая форму распахнутого вороньего крыла, но тут же осыпалась пеплом. «Черт!» Лючия в бессилии упала в стоящее у стола кресло. «Труд двух дней! Коту под хвост!» Оглянувшись на привидение, махнула рукой. Почему висите за окном? Вплывайте, а то ветер унесет. Вы меня видите? Дуню от удивления покинул воинственный настрой, и она перешла на вы. Ой, как приятно! Мне очень не хватало женского общества! Она суетливо метнулась в комнату и заняла стул напротив лючии. Та улыбнулась видя, как привидение тщательно расправляет ткань балахона, боясь его в сидячем положении измять. «Как вас зовут?» — поинтересовалась Лючия, вытаскивая из волос рисовальную кисточку. Коса тяжело упала за спину. Тряхнув головой, девушка облегченно откинулась на высокую спинку, а руки, испачканные сажей, положила на подлокотники. «У меня есть пара минут», прежде чем я опять возьмусь за опыты. Поболтаем? Я Дуня. Это как «Песнь ветра», — начала Дуня, но, заметив причудливо изогнутые колбы, баночки с заспиртованными лягушками, мешочки с чем-то пахучим, разложенные по полкам вдоль стен, отвлеклась. «Ой, как интересно! Впервые в жизни вижу женщину-алхимика!» В голосе привидения слышалось благоговение, хотя Дуня не имела представления, откуда вообще знает, кто такие алхимики. «Нет-нет, что вы, леди Дуня, алхимические опыты в нашем королевстве запрещены. Я работаю совсем над другим. Вы, наверное, заметили, что мою башню осаждают люди мужа. И как выбраться из нее, если только не по воздуху?» «Стать привидением?» Дуня расширила глаза, ужасаясь своей догадки. «Ох, и не зря здесь пахнуло мертвечиной. «О, нет!» — покачала головой девушка и с тоской посмотрела за окно, где носились изящные ласточки. «Отчего люди не летают?» «Ась?» Я спрашиваю, «отчего люди не летают, как птицы?» Я взлетела бы в вышину и покинула это проклятое место. А ножками? — решила уточнить Дуня, не понимая, к чему крылья, если можно обойтись тем, что даровано природой. Обмануть вашего мужа? Избежать? Пробовала. За мной всюду следуют его люди. Шаг в сторону, и я уже в цепких руках. А мне так хочется свободы. Я в этом замке задыхаюсь. И еще Лючия от чего-то запнулась и покраснела, что было заметно даже через черные маски на лице. Мне нужно кое-кого отыскать. Я встретила его в воскресенье на ярмарке. Уф, спасибо всем богам! Она говорит не о моем демоне. Я бы обязательно записала, если бы мы встретились с леди Роста на ярмарке. Дуня излишне внимательно рассматривала девушку, пытаясь под пятнами сажи разглядеть, красивая ли старая знакомая Кразимеона, которая, оказывается, совсем не любит мужа и мечтает от него сбежать. «Вы не торопитесь?» Лючия встала и, скрутив косу, воткнула в нее кисточку. «Если нет, то, наверное, не будете против, если я займусь делами». Меня несколько подгоняет время. Конечно, конечно! Активно закивала дуня, наблюдая, как Лючия сметает метлой осколки в кучу. Я до воскресной ярмарки совершенно свободна. Установив на горелку новую колбу, Лючия налила в нее воды. Посмотрев на дно кувшина, вздохнула. Совсем мало осталось, пожаловалась она. Не умыться, не попить. Вдруг опыт не удастся а для следующего воды не хватит. Если бы я не уронила колбу, то сегодня ночью наверняка вылетела бы из башни». «Как это?» — опешило привидение, внимательно наблюдая за действиями новой знакомой. Лючия открыла плоскую коробку, на дне которой застыли высушенные тела ночных бабочек. Сняла несколько штук с булавок, оторвала крылышки и бросила их в кипящую воду. Следом в колбу полилась темная жидкость, отмеренная серебряной ложечкой. На бумажке, прикрепленной горлышку бутылки, привидение различило рисунок жабы. А вот как! Я нашла магический способ обрести крылья. Лючья сняла с крючка пучок черных перьев, перевязанных лентой, и, выбрав самое длинное, подожгла. Когда перо превратилось в пепел, стряхнула его в ступку, закинув туда же несколько красных ягод, по-видимому, страшно ядовитых, так как доставались они из банки с помощью длинных щипцов. В этом мне помог альбом, купленный на ярмарке. Лючия по закладке открыла нужную страницу и ткнула пальцем в рисунок, где на фоне большой луны летел человек. Мне никак не удавалось овладеть магией полета, пока не наткнулась на этот рисунок. Увидев человека с крыльями ворона, а не с перепончатыми крыльями летучей мыши, я догадалась, что все время добавляла не тот ингредиент. Вот, смотрите. Здесь написано, что только пепел вороного пера, растёртый с волчьими ягодами и разведенный в отваре из крыльев ночного мотылька, способен осуществить человеческую мечту о полете, Но магия действует кратковременно и только в ночное время. Так что я должна поспешить». Лючия ложкой вместо пестика раздавила волчьи ягоды и вывалила содержимое в колбу. «Варить крылья мотылька нужно два дня», — пояснила она. «А на яблоки я уже смотреть не могу. Но из еды...» А теперь и из воды ничего другого нет. Хорошо хоть ими по старой привычке запаслась, иначе пришлось бы сдаться супругу. В этом у привидений есть явное преимущество, авторитетно заявила Дуня. Нам вообще ничего не нужно, и мы ни от кого не зависим, тем более от мужчин, от которых одно зло, добавила Дуня в качестве женской солидарности с Лучей. «Я в том числе неблагодарная», — донеслось от окна. Женщины от неожиданности закричали, и на пол хлопнулась очередная кипящая колба, вновь заполнив воздух запахом мертвечины. «Ну что за невезение!» — всхлипнула Лючия, но, обернувшись и узнав в сидящем на подоконнике мужчине лжеангела, закрыла ладонью рот. «А демона!» При взгляде в ее бездонные глаза шибануло такой волной боли, что он, хватаясь за сердце, полетел с башни вниз головой, ни разу не попытавшись взмахнуть крыльями. Пыль, поднятая от удара бесчувственного тела Озим, и полный ужаса крик, поддержанный многоголосыми заунывными стенаниями, заставили бравых воинов в страхе разбежаться разомкнув тем самым осадное кольцо.